Глава седьмая. Он спас мне жизнь, и и я хотела его поблагодарить. Не то чтобы хорошие поступки в исполнении негодяя нужно поощрять, но все же. Лоренс, позвала я, видя, как братец остановился. Он лениво повернулся ко мне, обжигая ядовитым взглядом. Ну что еще? На мгновение мне стало как-то неловко от его надменного и презрительного взгляда. Я подозревала, что мачеха у меня — ведьма. Не может быть у человека таких ярких зеленых глаз. И сейчас такие же точно колдовские яркие глаза смотрели на меня взглядом «Говори, смерть!» «Спасибо тебе за то, что ты спас меня», — произнесла я, видя, как на мгновение взгляд меняется с презрительно холодного, режущего, на изумленный. Но только на мгновение. Только сейчас до меня дошло, что в огонь бросился он, а не жених. Зеленый крыжовник глаз внимательно смотрел на меня, а на губах появилась отвратительная улыбка, сводящая с ума всех девиц графства. «Любить тебя не обещаю, но глазик дернется, поверь». «Такие красивые вещи, говоришь», — зевнул он, не сводя взгляда. «Тебе наверняка от меня что-то нужно». «Почему ты всех меряешь по себе?» Немного обидевшись, спросила я, понимая, что мой душевный порыв не оценили. «Я действительно очень благодарна, и...» «У тебя нет зеркальца?» Сводный братец рассмеялся. «Вот с этого надо было и начинать, а не с благодарности», усмехнулся он, заметно расслабившись. «Итак, что ты можешь за это предложить?» Бровь вопросительно поднялась. «Я могу заплатить?» — сощурила я глаза. Но «Ну, до чего же больно это получилось?» «Ты уже и так достаточно заплатила», — заметил он, разглядывая мое лицо. «Что там?» — дрогнувшим голосом спросила я, боясь снова прикасаться к ожогам. Лоренс посмотрел на меня внимательно, а потом его губы сжались в тонкую ниточку. «Поверь, тебе этого лучше не видеть», — скривился он, глядя на мое лицо. «С этим можно что-то сделать?» — севшим голосом спросила я. «Хотел сказать, что до свадьбы заживет, но свадьба у тебя вечером, так что...» Лоренц неоднозначно дернул плечами и вышел за дверь. «Я вдруг вспомнила генерала, за которого мне предстоит выйти замуж. И это после того, как он сжег мое поместье, испортил мне лицо. И теперь мне придется стать его женой». «Ваша еда», — послышался голосок служанки. Она вошла, поставив на столик несколько тарелок. Любопытный и робкий взгляд остановился на моем лице. Но стоило мне его отследить, как служанка прятала глаза. Зеркало есть? спросила я, а она чуть не выронила из рук крышечку. Нет, быстро ответила она. Я смотрела на ее наряд, видя маленькую ленточку, бантик на груди. Это означало, что девушка помолвлена. «Я так понимаю, что у тебя скоро свадьба?» – спросила я, видя, как служанка засмущалась. «Да, мадемуазель», – прошептала девушка, смущаясь. Ее рука робко коснулась банта на груди. Я сняла золотой браслет с руки и протянула его ей. «Держи, приданное», – произнесла я. «Мне нужно зеркало». Служанка растерялась, глядя на браслет. На ее лице отразилась почти паника. Купите домик, заведете хозяйство. Вздохнула я, видя, как служанка робко берет подарок и прячет его в кармане фартука. Только быстро, прошептала она. В соседней комнате зеркало. Оно занавешено. Мы не смогли его снять. Но вы меня не выдавайте. Она вышла, а я вышла вслед за ней. Дождавшись, пока девушка скроется, я подошла к соседней двери и легонько толкнула ее. Соседняя комната мало отличалась от той, которую мне выделила мачеха. Огромное зеркало было спрятано тканью, а я подошла к нему и замерла в нерешительности. «Посмотреть или не посмотреть?»